КОЗЬМА СКОРОБОГАТОЙ Жил-проживал Кузенька. Один-одинёшенек в тёмном лесу. У него был худой домишка, да один петушок, да пять курочек. К этому Кузеньке повадила сходить лисичка. Пошёл он раз на охоту. И только из дому, а лисичка как тут... Прибежала, заколола одну курочку и жарила и скушала. Воротился кузенька. «Хватит, нет курочки!» И думает, верно, коршун утащил. На другой день пошел опять на охоту. Попадается ему навстречу лисичкой, спрашивает. «Куда, кузенька, идешь?» «Да на охоту, лисичка!» Навстречу и тотчас же побежала к нему в избу, заколола курочку и жарила и скужила. Пришёл домой кузенька, хлокился курочки нету. Пала ему в догадку: "Уж не лисичка ли кушает моих курочек?" Вот на третий день он крепко-накрепко захолотил у себя в избе окна и двери, а сам пустился на промысел. Неотколь взялась лисичка и спрашивает. Куда идешь, кузенька? На охоту, лисичка. Лисичка тут же и побежала к дому кузеньки, а он поворотил да вслед за нею. Прибежала лисичка, обошла кругом избу, видит окна и двери заколочены крепко накрепко. Как попасть в избу? Взяла да и спустилась в трубу. Тут Кузьенька и поймал лисичку. «Ба, говорит, вот какой ворко мне жалует. Постой-ка, сударышка. Я теперь тебя живой из рук не выпущу. Лисичка стала просить кузеньку, «Не убивай меня, я тебя сделаю козьмою скоробогатым. Только и жарь для меня одну курочку с маслечком пожирнее». Кузенька согласился, а лисонька, накушавшись, такого жирного обеда побежала на царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься. Бежит волк и говорит. — Эх ты, проклятый леса где так жирно обтрескалось? — Ах, любезный волчонок Команек, ведь я была у царя на Перу. Неужели тебе Команек, не звали? — У нас там было всяких разных зверей много. Куницы, болей, видимо-невидимо. Волк и просит, «Лисонька, не сведешь ли ты меня к царю на обед?» Лисонька обещалась и верила собрать сорок сорок серых волков и привести с собою. Волк согнал сорок сорок серых волков. Лиса повела их к царю. Как привела, сейчас же вошла в белокаменные палаты и поклонилась царю. 40- сороков серых волков от козьмы скоробогатого!» Царь весьма тому обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду и запереть накрепко. А лисичка бросилась к кузеньке, прибежала, велела зажарить еще одну курочку, пообедала сытно и пустилась на заповедные луга И стал кататься по траве. Бежит медведь мимо. Увидел лисоньку и говорит. — Хоть ты проклятая хвостомеля! Как обтрескалась! Она отвечает. — Я была у царя в гостях. Нас там было всяких разных зверей, куней, болей видимо-невидимо. Да и теперь еще остались. Пируют волки. — Ты знаешь, любезный куманек, какие они объедалые, по сию пору все обедают? Мишка и просит. — Лисонька, не сделаешь ли и меня, ты не сведешь ли на царский обед? Лисонька согласилась и велела ему собрать... 40 сороков черных медведей!» Для одного тебя царь-то и беспокоиться не захочет! Мишка собрал 40 сороков черных медведей. Лиса их к царю, привела и поклонилась ему. 40 сороков черных медведей от казьмы Скоробогатого!» Царь тому и рад. Приказал загнать их и запереть накрепко. А лисичка отправилась к кузеньке, прибежала, Велела зажарить последнюю курочку с петушком. Кузенька не пожалел. зажарил ей последнюю курочку с петушком. Лисичка скушала на здоровье И пустилась на заповедные луга И стала валяться по зеленой траве. Бежит мимо Соболь с Куницею и спрашивает. — Эх ты, лукавая лиса, где так жарко накушалась? — Эх вы, Соболь-Куница, я у царя в превеликом почете. У него нынче пир и обед на всяких зверей. Я что-то... «Продела, так и много жирного поела. А что зверей на обеде-то было, видимо-невидимо. Только вас там и не доставало. Вы знаете волков. Как они завистливы, будто сроду жирного не едали. А всю пору трескают у царя. А прокосолопую мишку и говорить нечего. Он потуль ест, что чуть дышит». Соболи куницы стали лису упрашивать. «О, кумушка, ну своди нас к царю, мы хоть посмотрим!» Лиса согласилась и велела им согнать к себе 40 сорок соболей куниц. «Согнали!» Лисица привела их во дворец и поклонилась царю. «Сороком сорок соболей куниц от Кузьмы и Царь не может надевиться богатству Кузьмы Скоробогат. С радостью принял дар и приказал всех зверей перебить и поснимать с них шкуры. На другой день лисичка опять прибежала к царю и говорит, «Ваше царское величество, Кузьма Скоробогатый приказал тебе низко кланяться и попросить Павел «Пудовки! Нужно разменивать серебряные деньги!» Свои пудовки все запростаны у него золото. «Царь без отказа дали себе пудовку!» Она прибежала к кузеньке и велела мерить пудовку песок, чтобы высветлить у ней бачок. Как высветлила, она заткнула в зауторы сколько-то мелких денег и понесла назад, к царю. Пришла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму Скоробогатого. Царь не отказывает, говорит Казьме совсем изготовиться и приезжать. Поехал Кузенька к царю, а лисичка забежала вперед и подрядила работников подпиливать мостик. Кузенька только что въехал на мостик. Мостик вместе с ним и рушится в воду. Лисичка стал кричать. ахти Пропал! Пропал! Кузьма! Скоробогатый! Царь услышала, тотчас же послал людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, переодели в нарядное платье и привели к царю. Обвенчался он на царевне и живет у царя неделю и две. Ну, говорит царь, пойдем теперь, любезный зять, к тебе в гости. Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисичка отправилась вперед бежала, бежала, глядит, пастухи пасут стадовец овец. Она спрашивает их, пастухи, пастухи, чье стадо пасете? Пастухи отвечают, стадо царя Змеулана. Грисичка начала и кучить, сказывайте всем, что это стадо Казьмы Скоробогатого, а не Змеулана царя, а то, Едет царь огонь, до да царица Маланьица. Коль не скажете им, что стадо Казьмы Скоробогатого, они всех вас и с овцами-то сожгут и спалят. Пастухи видят, дело неминущее. Надо слушаться и обещать всякому сказывать про Казьму Скоробогатого, как лиса учила. А лисичка пустилась вперед. Видят пастухи. Стерегут свиней и спрашивают. Пастухи, пастухи, чьего стадо пасете? Царя Змеулана. Сказывайте, что стадо — это козьмы скоробогатого, а то едет царь огонь, и царица Маланица, они всех вас сожгут и спалят, коли станете поминать царя улана Пастухи согласились. Лиса опять побежала вперед, добегает до коровьего стада царя Змеулана, потом до конского стада и велит пастухам сказывать, что эти стада казьмы Скорбогатого, а о царе же Змеулане ничего не говорить. Добегает Лиса и до стада верблюжьего. «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?» «Царя Змеулана». Лиса строго запретила им сказывать о царе Змеулане, а велела говорить, что это стадо казьмы Скорбогатого, а тот царь-огонь и царица-моланица сожгут и испалят всё стадо. Лисонька опять побежала вперед, прибегает в царство царя Змеулана и прямо в белокаменные палаты. — Что скажешь, Лисенька? Ну, царь Змеулан, теперь-то надо скоро на откро распрятаться. Едет грозный царь, огонь и царица Маланица. Все жгут и поля все, стада твои и с пастухами прижгали. Сначала овечье, потом свиное, потом коровье и конское. Я не стал мешкать, пустилась к тебе сказать и чуть от дыба не задохнулась». Царь Змеулан закручинился и запечалился. «Ах, лисонька, куда ж я подеваюсь?» «Есть в твоём саду...» «Старый заповедный дуб. Средина вся повыгнила: Беги и схоронись в дупло, пока они мимо не проедут». Царь Змеулан вмиг собрался и по сказанному, как пописанному, сделал так, как лиса научила. А Казьма Скорбогатый едет себе Доедет с женой и тестем, доезжает они до стада овечьего. Молодая не спрашивает, «Пастушки, пастушки, чье стадо пасете?» «Казьмы скорбогатого», — отвечают пастуки, «царь тому и рад». «Ну, любезный зять, много же у тебя овец». Едут они дальше доезжать до стада свиного «Пастушки, пастушки!» Спрашивает молодая княгиня чьё стадо пасете?» «Козьмы из Корбогатого» «Ну, любезная зять!» «Много же у тебя свиней!» Едут они все дальше и дальше Тут пасет стадо коров Там конское, а там и верблюжья Спросят у пастуков, чьё стадо пасете? Они, да знай, все отвечают одно, Казьмы скоро Вот приехали они к царскому дворцу, Листонька встречает И вводит их в палаты белокаменные. Царь вышел и задивился. Столь хорошо было убрано. Давай пировать, пить, есть и веселиться. Живут они день, живут неделю. Ну, кузенька, говорит Лисенька, Перестань гулять, надо дело исправлять. «Ступай с тестем в зеленый сад! В том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит царь Змеулан. Он от вас спрятался. Расстреляйте дерево на мелкие части». Тогда кузенька, по сказанному, как пописанному писанному, пошел вместе с тестем в зеленый сад, и стали они в тот дуб стрелять и убили царя Змеулана до смерти. Казьма скоробогатая воцарился в том государстве, и стал он с царевною жить до да поживать. И теперь живут, хлеб жуют. Лисоньку всякой день угощали они курочками, и она до сих пор у них гостила, докуда всех кур не испохорстила.